Глава 8. Некоторые проблемы. Гренвилл Кларк уже собирался приступить к обязанностям председателя конференции, когда кто-то передал ему сложенную записку. Юрист по образованию, Кларк организовал конференцию, чтобы обсудить будущее только что основанной организации Объединённых Наций и её роль в сохранении мира. В стенах Принстонского университета уже собралось 60 делегатов. Но к ним хотел присоединиться ещё один. Записка, которую держал в руках Кларк, была от Альберта Эйнштейна, чья лаборатория находилась в соседнем институте перспективных исследований. Дело происходило в январе 1946 года, и многие физики были обеспокоены той ролью, которую они сыграли в атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки. Эйнштейн давно придерживался пацифистских взглядов и выступал против бомбардировок. Но в 1939 году именно его письмо президенту Рузвельту дало старт американской ядерной программе. Во время Принстонской конференции один из участников поинтересовался мнением Эйнштейна по поводу неспособности человечества обуздать новую технологию. Почему разум человека способен проникнуть в глубь атома и понять его строение, но мы не можем придумать политические средства, чтобы не позволить атому нас уничтожить? Всё просто, друг мой, ответил Эйнштейн, потому что политика труднее физики. Ядерная физика один из самых ярких примеров технологий двойного назначения. Научные исследования в этой сфере приносят огромную пользу обществу, но в то же время они могут быть использованы во вред. В предыдущих главах мы уже сталкивались с примерами технологий, которые можно использовать как во благо, так и с преступными целями. Благодаря соцсетям мы поддерживаем связи со старыми друзьями. и находим новые полезные идеи. Но по тем же соцсетям распространяется ложная информация и другой вредный контент. Анализ вспышек преступности позволяет выявлять людей из группы риска и прерывать распространение насилия. Но если использовать этот анализ в несовершенном полицейском алгоритме, это может привести к дискриминации меньшинств. Масштабные базы данных GPS помогают эффективно реагировать на катастрофы. получать транспортную инфраструктуру и выяснять, как распространяются болезни. Но с этими базами также связан риск утечки личной информации, что ставит под угрозу нашу частную жизнь и даже безопасность. В марте 2018 года газета Observer сообщила, что компания Cambridge Analytica тайно собирала данные десятков миллионов пользователей Facebookа для создания психологического портрета американских и британских избирателей. Хотя статистики сомневаются в эффективности таких портретов, скандал подорвал доверие общества к технологическим фирмам. По мнению программиста и бывшего физика Йонатана Зангера, это современная версия этических проблем, которые в своё время возникали в медицине и ядерной физике. Информатика, в отличие от других наук, ещё не сталкивалась с серьёзными негативными последствиями действий своих специалистов, писал он. При освоении новых технологий Мы не должны забывать о горьком опыте, обретённом в других областях. Когда в начале 21 века в моду вошёл термин большие данные, перспективы их разнопланового использования вызывали оптимизм. Все надеялись, что данные, собранные для какой-то одной цели, помогут решать проблемы и в других сферах. Ярким примером такого подхода был сервис Google Flu Trends (GFT). Исследователи предполагали, что анализируя запросы миллионов пользователей Они смогут следить за распространением гриппа в реальном времени, а не ждать неделю или две, пока будут опубликованы официальные данные об эпидемии. Первая версия GFT появилась в 2009 году, и результаты были многообещающими. Однако критика не заставила себя долго ждать. У проекта GFT было три главных недостатка. Во-первых, прогнозы не всегда оказывались точными. GFT правильно воспроизвёл зимние эпидемии гриппа в США, в период с 2003 по 2008 год, но серьезно недооценил масштаб пандемии, неожиданно начавшейся весной 2009-го. По замечанию одной группы ученых, первая версия GFT была отчасти детектором гриппа, а отчасти — детектором зимы. Во-вторых, никто не знал, как делаются прогнозы. Механизм работы GFT был непрозрачен. На входе — данные о запросах в интернете, на выходе — предсказания. Компания Google не раскрывало научному сообществу ни собранные данные, ни методы их обработки, поэтому никто не мог понять, как ведется анализ и почему в одних случаях алгоритм работает хорошо, а в других — плохо. В-третьих, создатели сервиса не ставили перед собой амбициозные цели, и это, пожалуй, была самая серьезная проблема GFT. С эпидемиями гриппа мы сталкиваемся каждую зиму, потому что вирус эволюционирует, и это делает существующие вакцины менее эффективными. Власти так беспокоятся по поводу грядущих пандемий гриппа именно потому, что готовой эффективной вакцины против нового штамма не существует. При возникновении пандемии на разработку такой вакцины уйдёт полгода, и за это время вирус распространится очень широко. Чтобы предсказывать характер эпидемии гриппа, мы должны лучше понимать, как эволюционирует вирус, как люди взаимодействуют между собой и как в популяции формируется коллективный иммунитет. В этой непростой ситуации ДЖФТ может в лучшем случае сообщить об активности гриппа примерно на неделю раньше, чем мы узнали бы о ней сами. Эта идея интересна с точки зрения анализа данных, но в ней нет ничего революционного применительно к борьбе с эпидемией. Такую ошибку нередко совершают и исследователи, и представители бизнеса, заявляя о применении больших наборов данных к самым разным сферам жизни. Многие считают, что такие огромные объёмы данных обязательно помогут ответить на какие-то важные вопросы. По сути, Эти люди просто пытаются подыскать проблему для готового решения. В конце 2016 года эпидемиолог Кэролайн Баки участвовала в мероприятии по привлечению средств на развитие технологий, где рассказывала представителям компаний из Кремниевой долины о своей работе. У Баки был большой опыт применения современных технологий при анализе эпидемий. В последние годы она работала над несколькими исследованиями, в которых использовались данные GPS для изучения путей передачи малярии. И она не соглашалась с мнением большинства участников мероприятия, считавших, что достаточное количество денег и программистов решит проблемы мирового здравоохранения. В мире, где технологические гиганты становятся основными спонсорами исследований, мы не должны прильщаться идеи, что молодые, технически продвинутые выпускники колледжей могут в одиночку решить проблемы здравоохранения на своих компьютерах, писала она позднее. Многие из предлагаемых технологических подходов нереализуемы и неприемлемы. Баки указывала на ряд неудачных пилотных исследований и приложений, которые были нацелены на подрыв традиционных методов. В сфере здравоохранения необходимо оценивать эффективность принимаемых мер, а не просто надеяться, что хорошие идеи возникнут сами собой, как успешный стартап. Чтобы подготовиться к пандемии, нужен не подрыв, а долгая работа над политически сложными, многоплановыми проблемами. говорит Баки. И всё же технологии играют важную роль в современных исследованиях эпидемий. Учёные привыкли использовать математические модели для разработки контрольных мер, смартфоны для сбора данных о пациентах и генетические последовательности патогенов для отслеживания путей распространения инфекции. Но самые серьёзные задачи носят скорее практический, чем математический характер. Одно дело собрать и проанализировать данные, и совсем другое — выявить вспышку и привлечь ресурсы для борьбы с ней. Во время первой крупной эпидемии Эболы в 2014 году вирус распространялся в Сьерра-Леоне, Либерии и Гвинеи, которые входили в число беднейших стран мира. Вторая масштабная эпидемия Эболы началась в 2018 году в зоне конфликта на северо-востоке Демократической республики Конго. В июле 2019-го Когда было зарегистрировано 2.500 случаев заболевания, ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. Глобальное неравенство в возможностях здравоохранения проявляется даже в научной терминологии. Вирус гриппа, вызвавший пандемию 2009 года, появился в Мексике, однако получил официальное название A/California/7/2009. H1N1. Поскольку новый вирус впервые выделила именно Калифорнийская лаборатория. Из-за логистических проблем исследователям трудно угнаться за новыми вспышками. В 2015 и 2016 годах широко распространился вирус Зика, и были запланированы масштабные клинические исследования и испытания вакцин. Но эпидемия угасла ещё до того, как начались многие из этих исследований. Это досадная проблема часто возникает при изучении вспышек. К моменту исчезновения инфекции многие связанные с ней вопросы остаются без ответа. Вот почему так важны долгосрочные исследования. Нашей группе удалось собрать большой массив данных о вспышке вируса Зика на Фиджи, но лишь потому, что мы уже были на месте и изучали лихорадку Денге. Аналогичным образом, лучшие данные по вирусу Зика были получены благодаря тому, что в Никарагуа проводилось долговременное исследование лихорадки денге под руководством Эвы Харис из Калифорнийского университета в Беркли. Исследователи не успевают изучать эпидемии и в других сферах. Многие исследования, посвящённые вбросам ложной информации во время президентских выборов в США 2016 года, были опубликованы только в 2018-19 годах. Другие проекты по изучению вмешательства в выборы так и не начались, а некоторые оказалось невозможно реализовать, поскольку руководство соцсетей удалило, случайно или намеренно, необходимые данные. Отрывочные и ненадежные данные не позволяют в полной мере изучить банковские кризисы, вооруженное насилие и злоупотребление опиоидами. Но получение информации — это лишь часть проблемы. Даже в самых лучших наборах данных присутствуют случайности и отклонения, которые затрудняют анализ. Элис Стюарт, изучавшая связь между облучением и раком, отмечала, что эпидемиологи редко обладают такой роскошью, как идеальные данные. Здесь вы не ищете проблемные пятна на чистой поверхности, писала она. Вы ищете проблемные пятна в условиях полного беспорядка. Те же сложности возникают и в других областях. Пытаетесь ли вы изучить распространение ожирения между друзьями или передачу информации в разных соцсетях? Наша жизнь сложна и запутанна, и такими же получаются наборы данных, которые она порождает. Если мы хотим лучше разобраться в механизмах заражения, нужно учитывать его динамическую природу. То есть мы должны адаптировать свои методы исследований к разным вспышкам, действовать как можно быстрее, чтобы результаты принесли практическую пользу, и находить новые способы объединять разные данные. Например, исследователи болезней для изучения неуловимых вспышек Теперь совмещают данные о случаях заболеваний, поведении людей, коллективном иммунитете и эволюции патогена. У каждого набора данных есть свои недостатки, но в совокупности они дают более полную картину заражения. Описывая такие подходы, Кэролайн Баки процитировала Вирджинию Вулф, которая однажды сказала, что истину можно обрести только сложив множество разных ошибок. Мы должны не только совершенствовать наши методы, Ну и сосредоточиться на тех вопросах, которые действительно важны. Возьмём, например, социальное заражение. Нам доступен огромный массив данных, но мы всё ещё плохо понимаем, как распространяются идеи. Одна из причин в том, что те результаты, которые интересуют нас, не всегда оказываются в приоритете у технологических компаний. Они стремятся побудить пользователей взаимодействовать с их продуктами таким образом, чтобы это приносило доход от рекламы. Это сказывается на нашем подходе к заражению в интернете. Мы склонны фокусироваться на количественных показателях, придуманных владельцами соцсетей: как получить больше лайков, как сделать пост вирусным, а не на результатах, которые сделают нас здоровее, счастливее или успешнее. Современные вычислительные средства позволят нам обрести желаемые знания о социальном поведении, если мы научимся задавать правильные вопросы. Парадокс в том, что вопросы, которые нас беспокоят, Чаще всего вызывают неоднозначную реакцию. Вспомним эксперимент, посвящённый распространению эмоций в Фейсбуке, когда исследователи изменяли новостную ленту пользователей, показывая больше позитивных или негативных публикаций. И дизайн эксперимента, и его реализация подверглись серьёзной критике. Однако исследователей интересовал действительно важный вопрос: как контент в соцсетях влияет на наше эмоциональное состояние? Эмоции и личные особенности людей это по определению эмоциональные и личные темы. В 2013 году психолог Михаил Касинский и его коллеги опубликовали исследование, указывающее на то, что можно определить личные черты человека, такие как экстраверсия и интеллект, по тому, на каких страницах Фейсбука он ставит лайки. Позднее Кембридж Аналитика использовала похожий принцип для составления психологического портрета избирателей, что вызвало серьёзную критику. Описывая свой метод, Касинский с коллегами понимали, что его можно использовать и в других, не вполне благовидных целях. В исходной статье они даже спрогнозировали возможные нападки на технологические фирмы. Исследователи предположили, что когда люди осознают, какую выгоду можно извлечь из их данных, некоторые вообще откажутся от цифровых технологий. Если пользователям не нравится, как используют их данные, у исследователей и технологических компаний есть два варианта действий. Первый замалчивание. Сталкиваясь с опасениями людей по поводу конфиденциальности, многие компании приуменьшают масштабы сбора и анализа данных, чтобы избежать негативных отзывов в СМИ и возмущения пользователей. Тем временем торговцы данными, о которых большинство людей никогда не слышало, зарабатывают деньги на продаже данных. полученных без нашего ведома сторонними исследователями, которые анализируют их без нашего ведома. Выбирая эту стратегию, компания исходит из того, что если честно рассказать людям, как будут использоваться их данные, то они на это не согласятся. Благодаря новым законам о защите конфиденциальности, таким как европейский общий регламент по защите данных и калифорнийский закон о защите личной информации потребителей, подобные действия теперь затруднены. Но если исследователи продолжат нарушать этические кодексы, новые скандалы и утрата доверия неизбежны. Пользователи всё чаще будут отказываться предоставлять свои данные даже для полезных исследований, а учёные будут неохотно анализировать их, опасаясь сложностей и скандалов. В результате мы не получим важные знания о человеческом поведении, которые могли бы принести пользу для здоровья людей и для общества в целом. Альтернативный подход повысить прозрачность Вместо того, чтобы анализировать жизнь людей без их ведома, позвольте им самим оценить риски и выгоды. Вовлекайте их в дискуссию. Мыслите категориями разрешения, а не прощения. Если ваша цель принести пользу обществу, привлеките к исследованию само общество. В 2013 году, когда национальная система здравоохранения Великобритании объявила о запуске проекта Care Data, все надеялись, что обмен качественными данными поможет исследователям в области здравоохранения. Три года спустя проект был закрыт, после того, как пациенты, а с ними и врачи, утратили доверие к методам использования их данных. Теоретически, Care Data мог бы принести огромную пользу, но пациенты не знали, как он работает, и не доверяли ему. Быть может, никто не согласится предоставить свои данные, если будет знать, во что ввязывается. Мой опыт показывает, что вовсе не обязательно. За последние 10 лет мы с коллегами реализовали несколько проектов из области гражданской науки, то есть с участием добровольцев. В ходе этих проектов анализ процессов заражения сопровождался широким обсуждением эпидемий, обработки данных и этических вопросов. Мы выясняли, как выглядят сети общения, как меняется со временем социальное поведение и как это влияет на характер распространения инфекций. Наш самый амбициозный проект по массовому сбору данных Мы реализовали в 2017-2018 годах в сотрудничестве с BBC. Мы просили добровольцев загрузить на смартфон приложение, которое отслеживало их перемещения до 1 км в течение дня, а также подсчитывать свои социальные взаимодействия. По завершении проекта мы планировали сформировать на основе этих данных бесплатный ресурс для исследователей. К нашему удивлению, участвовать в проекте вызвались десятки тысяч людей. хотя он не сулил нам непосредственной выгоды. Это лишь один пример, но он показывает, что масштабный анализ данных может быть прозрачным и полезным для общества. В марте 2018 года канал BBC выпустил программу под названием Contagion, в которой рассказывалось о собранном нами массиве данных. На той неделе это была не единственная история о масштабном сборе данных, которая освещалась в СМИ. Несколькими днями ранее разразился скандал с Cambridge Analytica, Если мы предлагали людям добровольно поделиться данными о себе, чтобы помочь в изучении вспышек болезни, то Кембридж Аналитика собирала информацию в Фейсбуке без ведома пользователей, чтобы помочь политикам повлиять на избирателей. Два исследования поведения, два огромных набора данных и два совершенно разных результата. Некоторые комментаторы обратили внимание на разницу в подходах. В их числе был журналист Хьюга Ривкинд. который в своём обзоре телепрограмм для газеты Times написал. На той же неделе, когда мы признали, что сбор данных и слежка за интернетом разрушают мир, программа Contagion напомнила нам, что иногда они могут и спасать его. Почти 2 года спустя, 29 февраля 2020 года, пришло сообщение о первом случае заражения COVID-19 в Великобритании. Это произошло в городе Хаслмир, расположенном в графстве Суррей. По совпадению именно этот город мы выбрали в качестве рассадника вымышленной пандемии для описания в программе Contagion. Благодаря этому мы знали, чего ожидать дальше. Если в Хаслмире произошла передача инфекции, по всей видимости, в течение 1-2 недель вспышки начнутся в Лондоне. И действительно, спустя 10 дней появились новости о заражении одного из членов парламента, что было первым признаком быстро растущей эпидемии. В следующие месяцы мы с коллегами использовали данные канала BBC для изучения нескольких аспектов передачи инфекции в Великобритании, начиная с потенциальной эффективности новых стратегий отслеживания контактов и заканчивая изменением социального поведения жителей страны в условиях локдауна. Если мы хотим остановить эпидемию, нам крайне важно понимать, как взаимодействуют люди. Однако над всеми дискуссиями об использовании данных для реагирования на COVID-19 и о соблюдении конфиденциальности этих данных неизменно будет нависать тень Кембридж-аналитика. Это повлияет на то, какие формы эпидемиологического надзора будут признаны допустимыми — от приложений для отслеживания контактов до требований регистрации при посещении баров и ресторанов. Между тем, механизмы онлайн-манипуляции, отлаженные в 2010-е годы на политическом контенте и в кампаниях против вакцин, Естественным образом скажется на диаграмме Венна, иллюстрирующей поляризацию общества в период пандемии. Во всех странах меры реагирования будут сопровождаться и порой подавляться дезинформацией, распространяющейся вместе с самим вирусом. Похоже, политика сложнее не только физики, но и эпидемиологии. За то время, которое вы потратили на прослушивание этой книги, от малярии умерло около 300 человек. Ещё более 500 погибли от вич спида и примерно 80 от кори. В основном это дети. А мелиаидоз, бактериальная инфекция, о которой вы скорее всего никогда не слышали, унёс более 60 жизней. Инфекционные болезни по-прежнему наносят человечеству огромный урон. Нам приходится иметь дело не только с известными угрозами, но и с новыми пандемиями. Постоянно существует риск появления инфекций, устойчивых к лекарствам. И всё же благодаря нашим знаниям о механизмах заражения инфекционные болезни отступают. За последние два десятилетия смертность от них в мире снизилась вдвое. Теперь внимание исследователей постепенно переключается на другие угрозы, многие из которых тоже могут быть заразными. В 1950-е годы в Великобритании самой частой причиной смерти мужчин 30-40 лет был туберкулёз. Начиная с 1980-х Первую строчку занимают самоубийства. В последние годы больше всего молодых людей в Чикаго погибают в результате убийств. За разными могут быть и другие социальные явления. Когда в 2014 году я изучал игру Neck nomination, распространение идей в интернете казалось второстепенной проблемой. 3 года спустя она уже была на первых страницах газет. Я обеспокоенность распространением ложной информации, а также ролью соцсетей. стало причиной многочисленных правительственных расследований. Постепенно мы всё больше узнаёмы о заражении, и многие идеи, отточенные на исследованиях инфекционных болезней, теперь используются для анализа новых эпидемий. После финансового кризиса 2008 года центральные банки осознали, что структура сети может усиливать заражение. Но эта теория была сформулирована исследователями венерических болезней ещё в 1980-е-90-е годы. Недавние попытки рассматривать насилие как инфекцию, а не просто результат действий плохих людей, аналогичны отказу от бытовавшего в 1880-90-х представления о том, что болезни вызываются нездоровым воздухом. Такие понятия, как «репродуктивное число», помогают исследователям давать количественную оценку распространению инноваций и онлайн-контента. А методы, используемые для изучения геномных последовательностей патогенов, помогают разобраться в распространении и эволюции культурных явлений. В процессе исследований мы открываем новые способы ускорить распространение полезных идей и замедлить передачу вредных. Как и мечтал Рональд Рос в 1916 году, теория событий теперь помогает нам исследовать самые разные явления: от болезней и социального поведения до политики и экономики. Не редко людям приходилось отказываться от привычных представлений об эпидемиях, Например, о том, что необходимо избавиться от всех комаров, чтобы победить малярию. Или вакцинировать всех людей, чтобы предотвратить эпидемию. Или от убеждения, что банковские системы по своей природе устойчивы, а контент в интернете чрезвычайно заразен. Кроме того, нам пришлось искать новые объяснения тому, почему на островах Тихого океана регистрируется синдром Гиена-Барре, почему компьютерные вирусы живут так долго, почему большинство идей распространяется медленнее, чем болезни. В анализе эпидемий важнее всего вовсе не те случаи, когда мы оказываемся правы, а те моменты, когда мы понимаем, что ошиблись. Когда что-то не сходится, когда мы замечаем новую закономерность или когда исключение опровергает то, что мы считали правилом. Независимо от того, хотим ли мы распространить инновацию или победить инфекцию, до таких моментов мы должны дойти как можно раньше. Эти моменты позволяют нам обнаруживать цепочки передачи, выявлять слабые, недостающие или необычные звенья. Они заставляют нас оглядываться назад и выяснять, как развивались эпидемии в прошлом, а затем смотреть вперёд, чтобы повлиять на их развитие в будущем.